Именно в такую минуту она шла по тропинке, вьющейся под вербами к воде. Она не сразу увидела Будулая, потому что шла, низко наклонив голову, как будто внимательно рассматривала что-то у себя под ногами, шла медленно, о чем-то думая. То ли тени этой задумчивости, то ли трепещущие тени леса окутывали ее лицо дымкой, Ей шел этот белый халат, который Будулай видел на ней впервые. Ее лицо как-то смягчилось. С этим новым выражением на лице она вдруг показалась ему совсем молодой и почему-то беззащитной. Он очень хотел узнать, о чем она могла думать, отодвигая заслонявшие дорогу ветки. Чтобы нечаянно не спугнуть этого ее настроения, Он осторожно отступил с тропинки в сторону за ствол старой вербы. И надо же было случиться, чтобы, проходя мимо этой вербы, Клавдия подняла затуманенные глаза. Внезапно увидев его, она уронила ведра. Ой! Всего второй раз они встречались, и каждый раз на глухой тропинке. «Неужели я такой страшный?» — выступая из своего укрытия, — сукоризный спросил Будулай. «Почему вы меня так боитесь?» «Я вас не боюсь!» — ответила Клавдия. Она и в самом деле сейчас его не боялась. Она вскрикнула от неожиданности. «Значит, это мне показалось!» — с облегчением сказал Будулай. Он достал и подал ей скатившиеся с дорожки под куст ведра. «Я давно хотел у вас спросить». Его глуховатый голос стал еще глуше, и черные глаза как бы подернулись лаком. «Вы, говорят, видели, как за хутором немецкий танк наехал на цыганскую кибитку. Вы не помните, кто там был возле этой кибитки?» «Не поднимая глаз, Клавдия ответила...» — Там были старик и молодая цыганка. И она поспешно добавила, — но больше я ничего не могла видеть. — Я знаю, — сказал он с сочувственной, понимающей улыбкой. — И еще я хотел бы вас просить, чтобы вы не запрещали вашему сыну Ване приходить в кузню. Он у вас очень способный и может научиться чему-нибудь хорошему. И так же, как в первый раз, не задерживая больше Клавдию, он с полупоклоном обошел ее стороной и пошел по тропинке. Приезжему человеку всегда не так-то просто бывает заручиться доверием у людей в новом незнакомом для него месте, к тому же заручиться доверием у крестьян, которые никогда не спешат открывать кому-нибудь душу. Прежде нужно ни одно поле вместе вспахать и ни один, как говорится, пут соли съесть. Тем труднее бывает обживаться новому человеку среди придирчивых и острых на язык казаков, да к тому же, если человек — этот цыган. В каждом цыгане они, по издав наукоренившемуся убеждению, прежде всего склонны были видеть бродягу и лодеря. Конечно, — способствовали подобной репутации сами цыгане. И если Будулая вскоре стали считать в этом казачьем хуторе своим человеком, то лишь потому, что люди так же безошибочно умеют распознавать в человеке трудягу, мастера своего дела. А жила старая кузница в балке. Когда на ее дверях висел замок, будто бы и не очень заметно было отсутствие в хуторе кузнеца, а теперь... Когда с утра до вечера растекались из балки перезвоны, стали натаптывать сюда дорожки и от молочно-товарной фермы, и из колхозных виноградных садов, и с полевого стана. Весь день тянулись по этим тропинкам люди. Несли, конечно, в кузницу не что-нибудь крупное, а чаще всего лопаты, тяпки, железные грабли и разные шкворни. На первый взгляд не очень существенную и, тем не менее, незаменимую в большом хозяйстве мелочь. Не станет же, понятно, колхоз сдавать на ремонт в хуторскую кузницу, где едва могут повернуться кузнец с подручным, тракторные плуги, которые скорее и проще отремонтировать в новой большой мастерской в станице.